Глава девятнадцатая. Хороший понт, дороже денег. Зара. Так, такс Я забираюсь в ванной и быстро подключаю к черному айфону шнур, чтобы связать с моим мобильным. Активирую программу «Взломщик». Даниэль, двинутый на безопасности, шезик Меняет пароль на телефоне чуть ли не каждый день. ведь ли, у него там много важной информации. Приходится взламывать сложным путем. Впрочем, информация по бизнесу меня никак не интересует. Я хочу знать, с кем он переписывался ночь напролет. Или что он там еще делал? До четырех утра в нем просидел. Однако не успеваю даже проглядеть переписки, как вдруг всплывает сообщение от абонента «Любимая жена». «Вашу ж Машу, любимая жена, она!» «Ненавижу!» Катерина даже шлет Даниэлю фото. Они определенно общаются. Совершенно бездумно открываю сообщение. А ведь нельзя, он же увидит, что я это сделала. И все же меня не остановить. Я влюбленная женщина, и только этим я права. Замираю с вытянутым лицом, видя снимок теста на определение беременности на белом фоне. Положительный тест. Пипец, пищу на ультразвуке и шлепу себе ладони по губам. Еще не дай бог, Даниэль услышит. А эта Катя не такая простая, как кажется. Вот и тест поделать догадалась, сучка ущербная. Она что, не догоняет, что против меня и не выстоит ни одного раунда? Вроде сразу слилась, освободила мне дорогу, и тут на тебе. И что теперь? Он к ней помчится? Слышу оклик Даниэля из глубины квартиры. Зара! Здрагиваю и быстренько удаляю сообщение Кате, понимая глупо. Ей ничего не помешает, еще раз ему прислать это фото. Но что еще сделать не знаю. К тому же Катя ведь не будет знать, что я удалила так, посчитать, что он получил и проигнорировал. Трясущимися руками выдергивая шнур из айфона Даниэля, прячу его в кармане шелкового халата и спешу выйти из ванной комнаты, успевая подкинуть его мобильный в подушке дивана до того, как Даниэль появляется в гостиной. Ты не видела мой мобильный? Спрашивает он. Нет, качаю головой. Может, в кабинете? Нет, его там. «Отвечает он. При этом выглядит суровее некуда. А я знаю, как можно расслабить мужчину, вот только Даниэль никак не позволяет мне это сделать. Но протягиваю ему свой телефон. Позвони себе от меня и найдешь? Звук включен? «Там только вибро», — мурится он. Но телефон все же берет, набирает свой номер. «Вижу, как вытягивает его лицо. Еще бы, ведь он у меня записан как любимый. Вслух, я ему этого не сказала, но хоть так, пусть знает. Даниэль ровно никак не комментирует все это звонит себе». «Ой, смотри, диванная подушка вибрирует. Ох, и как бы не невзначай». Наконец нашелся». Даниэль спешит к дивану и вскоре находит свой айфон. Берет его и собирается в очередной раз спрятаться от меня в кабинете. Делаю фентушами, распахиваю халатик, чтобы привлечь его внимание. Специально наделаю черную кружевную комбинацию, чтобы он все глаза сломал об мой бюст. У меня грудь и до беременности была большая. Да сейчас это просто эталон. Любая убила бы за такую грудь. Однако Даниэль даже взглядом не ведет. Разворачивается и направляется в кабинет, где уже практически прописался. «Что не так? Не понимаю. Милый, я тебе противно, да? Очень стараюсь сохранить в голосе нужную хрипотцу и надрыв. Это потому что я толстая». «Тьфу ты, дура». Он пыхтит себе под нос, делаю вид, что не расслышала, строю обиженный вид и переспрашиваю, «А что ты сказал?» Даниэль поворачивается ко мне и делает признание, которое я совсем не ожидала. «Я не могу заниматься с тобой сексом, пока ты беременна, Зара». «Почему?» — искренне удивляюсь. «Тот же твой ребенок, а не чей-то там». «Вот именно». Возмущается он. «У тебя в животе мой ребенок». Я не могу пихать хозяйство туда, где находится головка моего ребенка. Это достаточно хорошее объяснение для тебя. Он меня убивает своим объяснением. Так его хочу, что приходится сделать над собой усилия, чтобы противно не захныкать. Но другие люди этим занимаются, разве нет, пытаюсь объяснить ему очевидное? Может, ты еще захочешь до самых родов приехать спать в другую комнату? Это хорошая идея. Неожиданно соглашается он. Так и ты, и я будем прекрасно высыпаться. Все выигрыши. «Хочет откусить себе язык. Вот это я неудачно ляпнула. «Ты издеваешься сейчас? Не могу сдержать истерических нот». Все во благо ребенка, Зара», — заявляет он и все таки уходит в кабинет. «Небось, свою Катюш пилил бы до самых родов. Я так плотно сжимаю кулаки, что ногти впиваются в ладони. Разжимаю их и вижу красные полумесяцы. Чуть не прорвала нежную кожу, Все из-за упрямого Даниэля. Нелегко это дело — уводить женатого из семьи. Жена будто держит его клещами, а он и рад к ней сбежать. «Э, нет, любимая, я тебе это не позволю. Ты мой, только мой. Ты будешь делать так, как хочется мне». Не пройдет и месяца, как ты у меня с рук есть будешь, а твоя курица-жена пусть бьется головой об стену. Ее время прошло, настало мое время быть счастливой. Правду говорят. Хорошие девочки попадают в рай, а плохие куда захотят.